Не ожидайте, а просто ждите. Когда я впервые сидел напротив тебя 14 лет назад, во мне что-то будто взорвалось. Я не знаю, почему так происходит, но после этого у меня часто возникает ощущение, будто бы все, что я пытаюсь сделать, является погоней за тем, что уже было. То, о чем ты говоришь имеет огромное значение для всех искателей истины, потому что он затрагивает самый главный закон, касающийся тех, кто ищет что-то непостижимое и невыразимое. Позволь мне сначала объяснить этот закон. Такое случалось со многими, и такое случится с каждым. Но, возможно, у людей не сложилось полного и всеобъемлющего представления об этом. Таков закон. Когда вы впервые встречаете мастера, вы невинны. В вас нет никаких ожиданий. Вы просто приходите к нему, восприимчивые и чувствительные. Вы готовы двигаться в любом направлении, с полной отдачей и тотально. Поэтому первая встреча с мастером всегда приводит к взрыву. Взрыв происходит из-за того, что вы невинны. Из-за того, что ваш ум ничего не ожидает. Вы ничего не знаете о духовности. Вы ничего не знаете об экстазе. Ваше незнание – это причина взрыва. Но затем начинается очень мучительное путешествие. Затем начинается кошмар. Затем вы постоянно ожидаете, что этот взрыв случится снова. Вы можете ждать годы. Он не случится, потому что не выполняется основное условие его возникновения. Вы совершенно забыли, в каких условиях случился первый взрыв. И сейчас не существует способа снова попасть в эти условия. Что бы вы ни делали, все будет являться ожиданием того, что вы когда-то уже пережили. Вы не можете создать в себе то незнание – Это не в вашей власти. Вселенная устроена по-другому. Поэтому первое, что вам необходимо сделать, это полностью забыть о том взрыве. Прекрасно, что он случился, но существуют гораздо более замечательные вещи. Зачем беспокоиться о чем-то примитивном, о каких-то детских переживаниях? В это время происходит взрыв. Что-то за пределами помещения гулко хлопает. Для этого как раз самый подходящий момент. По соседству празднуют свадьбу и взрывают фейерверки. Видишь, вот так это. Начни ждать чего-то более прекрасного. Конечно, ты не знаешь, что будет из себя представлять это прекрасное. Еще один взрыв фейерверков. Раздается всеобщий смех. Оша, улыбаясь, осторожно оглядывается вокруг. «Боюсь, если я скажу что-то еще, это повторится опять». Он делает паузу, чтобы все успокоились. «Начни все сначала. Сиди возле меня, но не ожидай, а просто жди. И попытайся понять разницу между тем состоянием, когда ты ожидаешь, и состоянием, когда ты просто ждешь». В ожидании присутствует желание, и еще присутствует объект вашего желания. И это блокирует твое развитие. Когда ты просто ждешь, то не знаешь, чего именно ждешь. Эти переживания так ценны, так дороги. Они несут такую глубокую трансформацию, что в результате должно случиться что-то более прекрасное по сравнению с первым взрывом. Это будет не тот же самый взрыв. За эти 14 лет столько воды утекло. Ты уже другой человек, и я уже другой человек. Ничто не осталось прежним. В каждый момент времени все изменяется. А ты застрял в каком-то прекрасном мгновении, и в результате теряешь возможность пережить нечто более великолепное, нечто более экстатичное. Встряхнись. Пока ты не забудешь про этот взрыв и не перестанешь его ожидать, ты будешь оставаться таким, каким был 14 лет назад. И между мной и тобой будет расстояние в 14 лет. Пойми, что взрыв случился с тобой, потому что ты его не ожидал. А сейчас он не происходит, потому что ты ожидаешь. Это простой закон но он является самым главным. Каждый становится его жертвой. Испытав что-то, вы хотите пережить это еще раз. Запомните, Вселенная неистощима. Она может дать вам очень много, но не требуйте от нее повторений. Вселенная ненавидит повторения. Она не хочет, чтобы вы переживали тот же самый опыт еще раз. Даже если это будет тот же самый опыт, он не будет в точности таким же, понимаете? Потому что тогда вы будете знать, что видели этот фильм раньше. Это та же самая история. Вы знаете ее конец, знаете, что должно случиться. Вы знаете, какие будут дальше диалоги, какие происшествия. В моей деревне отец одного из моих друзей был ювелиром. Его жена умерла, все дети выросли и уехали работать. И он остался в своем доме один. Я видел его каждый день направляющимся в кинотеатр. А в деревне кинотеатр был только один. Я поинтересовался об этом у хозяина кинотеатра, и тот мне ответил. Я удивлен больше, чем ты, потому что он не только приходит на один и тот же фильм в течение 7-8 дней, пока его показывают. Он смотрит каждый фильм по три раза за день. У меня не было на этот счет никаких соображений. Я был озадачен тем, что он каждый день ходил на один и тот же фильм, потому что каждый фильм в небольшой деревне показывают 4 дня, 7, а то и 8 дней. А он посещал кинотеатр так добросовестно и регулярно. Но когда я узнал, что он ходил в кинотеатр на каждый сеанс, а их было по три в день, то подумал, что стоит увидеться со стариком. Похоже, что-то было не в порядке. Его сын, который был моим другом, стал банковским управляющим и уехал. Другой сын стал учителем и уехал. И некому было даже спросить старика, как его дела. Я отправился к нему и спросил. «Это правда, что вы по три раза в день ходите в кинотеатр, чтобы посмотреть один и тот же фильм?» «Да кто смотрит эти фильмы?» Что вы имеете в виду? Это единственное место, где можно спокойно поспать. Старик жил в той части города, где располагались ювелирные мастерские, и там постоянно со всех сторон раздавались удары молотков. Этот шум длился целый день и продолжался до середины ночи. И старик объяснил. Единственное место, где люди часами сидят молча, это кинотеатр. «Я не смотрел ни одного фильма. Я не сумасшедший. Тебе не нужно волноваться за меня». «Тогда все в порядке», – успокоился я. «Вы можете продолжать там спать. Я договорюсь с хозяином кинотеатра о специальных скидках для вас, потому что вы не смотрите фильмы. Он может брать деньги только за сон, но не за просмотр фильмов». Вы не можете увидеть один и тот же фильм даже два раза. Вы не можете прочитать один и тот же роман два раза. Любое переживание, случающееся второй раз, теряет самую драгоценную часть – новизну, свежесть и великолепие раннего утра. Если вы сможете понять это, то те переживания, которые вы испытываете впервые, будут оказывать вам огромную помощь вместо того, чтобы превращаться в большое препятствие. Если вы переживаете что-то впервые, то это просто говорит о том, что вы на правильном пути. Вы вошли в нужную дверь. Будьте более восприимчивыми, более невинными, более незнающими, и тогда каждый день принесет много нового. Чуть-чуть понимания – и у вас появится золотой ключик, который открывает двери к тайнам и загадкам. Но вы можете привязаться к тем переживаниям, которые случаются с вами впервые. Вы можете повторять в своем уме. Когда же это произойдет? Ничего не происходит. Все эти 14 лет были наполнены печалью, и ты, должно быть, сделал совершенно неверные выводы. Возможно, ты думал. Наверное, присутствие Оша больше не действует на меня. Наверное, его любовь ко мне закончилась. Наверное, во мне исчезли какие-то качества. Исчезла искренность. Исчезло страстное стремление. Но какие бы выводы вы ни сделали, все они неверны. из-за всех этих выводов последние 14 лет были для вас длинным кошмаром. Пришло время понять, что первый опыт был только началом. Высоко в Гималаях, где берет свое начало Ганг, он представляет собой очень маленький поток, и невозможно поверить, что эта небольшая струя воды, которая вытекает из мраморной корови головы, превратится в такую огромную реку, такую широкую, что в том месте, где она впадает в океан, очень сложно понять, Где океан, а где река? То место, в котором Ганг впадает в океан, называется Гангасагар, океан Ганга. Там Ганг такой широкий, что не видно противоположного берега. Когда вы впервые встречаете мастера, то в вас обязательно происходит взрыв. Он наполняет вас светом, о котором вы никогда не мечтали. Он наполняет вас переживаниями, о которых вы никогда не думали. Он наполняет вас красотой, которую вы можете только ощущать, но не можете ничего о ней сказать. Я понимаю твою проблему. Это самая распространенная проблема для всех искателей истины. Первый опыт становится либо препятствием, либо отправной точкой. Все зависит от тебя. Если ты привяжешься к нему, если ты будешь ожидать его появления снова и снова, то превратишь этот опыт в препятствие. Если ты ощутишь благодарность, глубокую признательность в своем сердце и пойдешь дальше, не испытывая страстного желания и потребности испытать первый опыт еще раз, Это будет свидетельством того, что ты на правильном пути. Гаутама Будда при инициации Саньясина в течение 42 лет постоянно говорил им одни и те же слова. А он инициировал тысячи и тысячи людей. Принимая нового ученика, он говорил следующее. «Чарайвити, чарайвите. На пале это означает «теперь иди вперед». Никогда не останавливайся, иди вперед. Какими бы прекрасными ни были переживания, помни, впереди тебя ждет намного больше. Чаравите, чаравите, просто продолжай путь. Находись в своих переживаниях, будь благодарен, но не останавливайся и никогда не жди повторения твоего опыта потому что это станет препятствием на пути к более прекрасным переживаниям. Но ничего не потеряно. Эти 14 лет могут быть забыты. Начни сначала, прямо сейчас. Чарайвити, чарайвити. Возможно, никакие другие слова Гаутамы Будды не выражают так ясно его сострадания, как эти. «Даже если я встречусь вам на пути...» то немедленно отрубите мне голову, не останавливайтесь. Он говорит о том, что не существует такого переживания, на котором стоит останавливаться. Наслаждайтесь и двигайтесь дальше. И путешествие само по себе становится целью. Логическому уму очень сложно это понять. Логический ум спрашивает, куда ты идешь? Он хочет знать цель, Он ориентирован на цель. А существование никуда не движется. Оно просто наслаждается. В цветах, в птицах, в людях, в реках, в облаках, в звездах. Радость существования выражается во всем. Оно никуда не движется. Не существует никакой цели. Если вы хотите находиться в гармонии с существованием – то вам нужно выбросить цели из вашего ума. Поэтому я говорю о том, что само путешествие является целью. Вы можете танцевать, вы можете петь, вы можете радоваться. Потому что каждое мгновение само по себе совершенно и безупречно. Никогда не требуйте повторения. Существование не повторяется. Вы сами можете наблюдать это. Прошло 25 веков, и больше не появилось ни одного Гаутамы Будды, ни одного Заратустры, ни одного Джоанзы. Это такие прекрасные люди, но существование — это не завод Генри Форда, который производит одинаковые автомобили. Во Вселенной никогда ничего не повторяется. Она наделяет достоинством каждого человека. Ведь вас никогда не было и больше никогда не будет. Вы уникальны. Не существует такого человека, который был бы в точности похож на вас. Вы неповторимы. Это наполняет вас таким очарованием, такой силой, что вы не можете выразить всю свою благодарность к существованию. Но наш ум механичен. Он постоянно хочет получать то же самое опять и опять, потому что чувствует себя в безопасности, когда ему все знакомо. Но вы – это не ум. Ум – это социальный продукт. А вы относитесь к существованию, а не просто к социуму. Ваши корни погружены в бытие, и вам нужно прислушиваться к той гармонии, и к тем законам, которым следует Вселенная. Она никогда не повторяется. Она никогда не создает те же самые переживания еще раз. Она постоянно обновляется. Во всем мире вы не найдете двух абсолютно одинаковых листьев на дереве или двух абсолютно одинаковых цветов розы. Что тогда говорить о людях? которые обладают самым цветущим сознанием в мире. Вы можете испытать миллионы переживаний, которые будут с каждым разом все больше, выше, шире, прекраснее, но никогда не просите повторения этих переживаний. Существование – это не фильм, который можно увидеть два раза. Гераклит был прав, когда говорил – «Вы не можете войти в одну и ту же реку дважды». «Я хочу повстречать его однажды». «Я составил список людей, с которыми хотел бы повстречаться, потому что их слова необходимо скорректировать». «Никто не критикует Гераклита за то, за что критикую его я. Я люблю его». Он произнес потрясающе красивые слова. «Но я хочу сделать эти слова еще прекраснее». Я хочу сказать, что вы не можете войти в одну и ту же реку даже один раз, потому что вода в ней постоянно течет. Когда вы осознаете это течение и будете в гармонии с ним, тогда вас ожидают сокровища. Не уподобляйтесь старому индийцу, который впервые в жизни пришел в кинотеатр. В увиденном моем фильме красивая девушка раздевалась на берегу озера. И когда она собиралась сбросить последнюю деталь своей одежды, как раз в этот самый момент мимо проезжал поезд и закрыл обзор. Старик пробовал все способы. Он хотел разглядеть подробности между вагонами, старался и так, и эдак, но... Поезд ехал очень быстро, а когда исчез последний вагон, девушка уже плавала в озере. Старик очень расстроился. Первый сеанс закончился, все вышли из кинозала, а он по-прежнему сидел на своем месте. К нему подошел работник кинотеатра и спросил, «Могу ли я чем-то вам помочь?» Все ушли, фильм закончился. Сейчас придут уборщицы, а потом начнется второй сеанс. Старик ответил, «Я останусь тут. Принесите мне билет на второй сеанс». Работник сказал, «Но никто не смотрит фильм по два раза». Старик ответил, «Не приставайте ко мне». «Я и без того слишком расстроен и разозлен. Работник подумал. «Кажется, этот человек немного не в себе, но от него нет никакого вреда». Он принес билет, взял со старика деньги и во второй раз повторилось то же самое. Поезд подъехал в нужное время. Старик не мог поверить, что такое происходит в Индии. Поезд не опаздывал ни на секунду. Завершился второй сеанс, и работник кинотеатра подошел к старику и сказал. Все закончилось?» «Сейчас начнется третий сеанс». Старик ответил. «Я не уйду с этого места, пока не увижу то, что хочу увидеть». Работник сказал. «Но это тот же самый фильм, который вы смотрели два раза». Старик ответил. «Вы ничего не понимаете. Это Индия, поезд не может все время приходить по расписанию. И я жду, когда он опоздает». «Жизнь – это не фильм». В ней нет ничего постоянного, в ней ничего не повторяется, в ней всегда все по-новому. Я много путешествовал по Индии в течение почти двадцати лет, и после случая с этим стариком я ждал, что, возможно, однажды мне попадется поезд, который приедет вовремя. И в конце концов однажды в Алахабаде нужный мне поезд пришел точно по расписанию». Это было так неожиданно. Я пошел поблагодарить машиниста поезда и проводника. За все те 20 лет, в течение которых я путешествую, это первый поезд, который пришел вовремя. Они переглянулись. Я спросил, в чем дело? Почему это вас так смутило? Я лишь пришел, чтобы выразить вам свою благодарность. Они ответили. К сожалению... Мы должны сказать, что это вчерашний поезд. В этот момент к нам подошел начальник станции. Мы стояли в растерянности, и я спросил у начальника об этой ситуации. Я путешествую 20 лет, и вот в первый раз поезд приходит вовремя. Но в итоге обнаруживается, что это вчерашний поезд. «Зачем вы тогда вывешиваете расписание?» Начальник станции ответил. «Расписание необходимо. В противном случае, как мы узнаем...» «На сколько часов поезд опоздал?» Я сказал, «Это кажется очень логичным». В каждый момент времени во Вселенной все по-новому. И быть сонастроенным с этой новизной – вот все, что может сделать человек. Это наивысший экстаз. Старик Финкельштейн и старик Рабинович отдыхали в Майами и познакомились там с двумя молодыми дамами, которые были значительно моложе их. Они оба влюбились и решили пожениться, сыграв две свадьбы одновременно. После первой брачной ночи, позавтракав, они оба отдыхали в креслах-качалках. Старик Финкельштейн произнес «Знаешь, обе мне нужно сходить к врачу». «Что такое?» – поинтересовался старик Рабинович. «Ну», – ответил Финкельштейн, «Этой ночью я не смог выполнить свой супружеский долг». «О боже!» – воскликнул Робинович. «В таком случае мне нужно сходить к психиатру». «Зачем?» – удивился Финкельштейн. «А я даже не думал о супружеском долге». Ребенок-людоед и его мама шли по джунглям. Внезапно в небе над ними раздался рев. «Не бойся», – сказала мама. «Это всего лишь самолет». «Что такое самолет?» – заинтересовался ребенок. «Это что-то вроде банана», – объяснила мать. «Шкурку можно выбросить, а внутри самое вкусное». Маленький юнга Эрни спросил пирата Джона Сильвера, почему у него деревянная нога. «О, Эрни, мой мальчик, это было пушечное ядро», – сказал пират Джон. «Оно начисто оторвало мою ногу до колена». «А почему у тебя крюк вместо руки?» – спросил Эрни. «О, это сабля», – ответил Джон. «Она начисто отрезала мою руку». «А как ты потерял глаз?» – поинтересовался Эрни. «О, это чайка нагадила в него», – ответил пират. «Но из-за чайки невозможно лишиться глаза?» – воскликнул Эрни. «Возможно», – ответил Джон. «Когда у тебя крюк вместо руки?» И последнее. Двое марсиан приземлились возле заброшенной бензоколонки. Они вышли из летающей тарелки и в развалочку двинулись к одной из колонок. Один из марсиан обратился к колонке. «Ты можешь отвезти нас к своему командиру?» Ответа не последовало, и второй марсианин прошептал. «Будь осторожнее, этот тип какой-то недружелюбный». Тот, что похрабрее, направил свой лучевой пистолет на колонку и потребовал. «Ты слышишь?» «Отведи нас к своему командиру!» Ответа опять не последовало. «Давай лучше уйдем отсюда», — сказал второй марсианин. «Нет уж», — ответил первый, — «сейчас он у меня заговорит». Он скинул пистолет и направил его на колонку. «Отведи нас к своему командиру, или я буду стрелять!» Подождав немного, он выстрелил. Раздался чудовищный взрыв. Минутой позже, на расстоянии одной мили от того места, марсиане поднимались с земли. «Я же просил тебя быть осторожнее», — сказал второй. «Лучше не связываться с тем, кто может достать свой причиндал, два раза обмотать им вокруг себя и воткнуть себе ухо.